В моих словах уже чувствовалась возможность капитуляции, и Кароль это, конечно, уловил. Через два часа я верну тебе ключи, и там не будет никаких следов нашего пребывания. Нет, нет, не могу, пытался я сопротивляться. Я не хочу совершать поступки, о которых Тереза не должна знать. Святой Моисей, можешь ей сказать? Или это сделаю я? Конечно, не упоминая о той брюнетке из Бристоля. Здесь ты можешь быть спокоен. Какой подлый прием. Собственно, не это решило, что Карель в конце концов получил ключи. Просто я не умел ему отказывать. К тому же он обещал отдать мне старый самовар, добытый каким-то только ему известным способом. Самовар, который уже давно я хотел у него выцегонить. Карель заходил ко мне около восьми вечера. До одиннадцати я ждал его и, не предчувствуя ничего плохого, лег спать в твердой уверенности, что Карель появится утром. Он появился около десяти, вернул ключи, похлопал меня по плечу, шумно восторгаясь своей новой знакомой, и убедил меня, что квартиру оставил в полном порядке, поехал в редакцию. Я должен был закончить эскиз конверта для пластинки и просидел над ним до полудня. Поздно, пообедав, я отправился на квартиру Терезы проверить, все ли так, как сказал Кароль. Свернутая постель лежала на тохте, и это напоминало мне, что я должен сходить в прачечную. Настолько я обнаружил листок с нацарапанными на нем словами «Добрый день, Анка». Я тут же сжег его, чтобы, не дай бог, не осталось никаких следов присутствия в квартире женщины. В общем, все находилось на своих местах. Занавески на окнах задернуты, в кухне порядок. Успокоенный я направился к выходу и только в прихожей сообразил, что чего-то не хватает. Я хорошо помнил, что там висело пальто Терезы, белое в крупную коричневую клетку и красная кожаная сумка. Я знал это точно, ибо пальто должен был отдать в чистку. Вешалка была пуста. Уже не на шутку обеспокоенный, я перерыл всю квартиру. Пальто не было. Следовательно, оно было украдено. Удрученный, я опустился в кресло, охваченный мрачными мыслями. Дело не в том, сколько стоили исчезнувшие вещи. Но сумка была куплена за границей, и точно такую же я нигде не достану. А пальто было сшито год тому назад, где взять такой же материал, кто и когда его сошьет без размеров и примерки. Однако, если я не найду эти вещи, эти же самые или такие же самые, Тереза узнает о краже... И на основании этого придет к одному-единственному в сложившихся обстоятельствах выводу. Значит, в квартире была женщина, которая, уходя, берет мне свои вещи. А если была, то, конечно, со мной. Перед глазами предельно ясно выплыла картина. Возмущение, гнев Терезы, слезы на ее глазах, ну и, конечно, разрыв. Мне казалось, что все это уже происходит на самом деле. Во что бы то ни стало, надо найти пальто и сумку. Это единственный для меня выход. Только таким образом я смогу выкрутиться из ситуации, в которую так глупо попал из-за Кароля. Найти, но как? Милиция? При мысли об этом у меня по спине пробежали мурашки. Милиция — это в первую очередь допрос пострадавшей с целью установления, что было украдено, описание украденных предметов и другие формальности подобного рода, следовательно, раскрытие факта, который я должен тщательно скрывать, если хочу избежать разрыва с Терезой. Уж лучше самому все сказать. Но тогда это ослабит мои позиции в нашем союзе, позиции, которые без того слабее, чем мне бы того хотелось. Буду действовать сам. Пойду к этой девице и заберу у нее украденные вещи. Она, конечно, будет отпираться, но уж как-нибудь я с ней справлюсь. Предложу выкуп или пригрожу милицией. все зависит от ситуации. Я протянул руку к трубке и набрал номер Кароля. К счастью, он еще был в редакции. «Приезжай сейчас же», — резко сказал я, услышав его голос. «Я на квартире у Терезы». «Что случилось?» «Почему такая спешка?» — спросил он беззаботно. «Сейчас никак не могу, сижу за машинкой». «Приезжай сейчас же, проклятый бабник, а не то между нами все будет кончено. Это твоя богиня обокрыла Терезу. «Не может быть». В голосе Карли исчезла беспечность, и это принесло мне некоторое облегчение. «Ну хорошо, только я должен закончить работу. К черту твою работу! Мне нужен адрес этой твоей Анки немедленно». Ты ведь знаешь, что и знаешь, что будет, если все выйдет на яйф.